Глава 19 Не думаю, что для Даши то, что она тогда пережила, прошло легко. Все-таки там был жуткий психопат-маньяк, который утащил ее на заброшенный завод и не убил только чудом. Мой второй шанс оказался шансом и для нее. Она осталась жива, ведь мы с Женькой успели ей на помощь. Ну а его заслуга в этом очень большая. Ведь в тот день он мне поверил и пришел на помощь, хотя любой другой человек покрутил бы пальцем у виска, услышав мои слова. Пожалуй, та охота была одним из тех событий, которые крепко изменили мою новую жизнь. В прошлый раз я пробухал все лето, и меня занимало, где взять денег на продолжение. Сейчас я глава собственной фирмы, решаю вопросы с такими людьми в городе, который в прошлый раз на меня бы даже и не посмотрели. Резко все поменялось. Такое бы мне даже и не приснилось. Мы подходили ближе, а Даша сразу нас заметила и повернулась к нам. Похоже, все еще нервничает, но видно, что за последние недели немного отошла. Раз уж мы тогда успели ее спасти, то я все равно чувствовал какую-то ответственность за нее. Так что пока она в городе, а до начала учебы оставалось еще пара недель, было бы неплохо посидеть всей компанией, включая Женю. Едва Даша шагнула к нам, приоткрыв рот, чтобы поздороваться, из красной девяносто девятой, которая стояла у магазина, выбрался лысеющий усатый мужик в афганской тельняшке. «Че надо?» — тут же рявкнул батя Дашей, но сощурил глаза и присмотрелся к нам повнимательнее. «А, это вы, парни. Не узнал, не узнал. А то тут всякие ходят, вот и постоянно надо смотреть. Мало ли». Он захлопнул дверь и обошел машину, так и держа монтировку в руке, забыв ее оставить. Мужик на нервах, но вспомнил, кто тогда спас его дочь и успокоился. «Хотел все проведать», — сказал я, подходя ближе к Даше. Но тебя же не было, я не знал, когда ты вернулась. В деревню ездила. Даша смотрела то на меня, то на Женю. А то здесь, ну... Понятно. Хорошо, лето же, чего в городе делать? Я улыбнулся. А Женьку-то помнишь? Я подпихнул его. Наш одноклассник, все еще мой лучший друг, а еще мой зам в нашей фирме. В фирме? Даша удивилась. Да. Женя кивнул и откашлялся. «Привет, Даш!» В школе он ее дразнил, но только класса до девятого. Потом даже на нее заглядывался, но учеба закончилась, потом армия и все прочие события. Не думаю, что Даша и Женя хоть раз виделись после выпускного. Не считая того раза, когда он ворвался следом за мной в ту комнатку на заводе, где был маньяк Муратов, чтобы его остановить. Помню. Даша неловко улыбнулась. «Конечно, помню Женю, как тебя забудешь?» Ну, блин, засмущались как подростки. Хотя бы им обоим не помешало расслабиться. И в какой-то более приятной обстановке, чем это место. С одной стороны от нас стояла переполненная урна с пивными бутылками, которые по одной доставал пропитый мужик и внимательно осматривал, и огромные лужи от прошедшего днем дождя. «Ладно, посидим. Домой схожу в следующий раз». «Ребята, давайте посидим в кафе», — предложил я. «Но не на улице же, а то дождь сейчас опять пойдет». И давно не виделись в нормальной обстановке, раз уж такой повод появился. «Какой повод?» — спросила Даша. «Встретились». Я посмотрел на них, потом на батю Даши, обратился к нему. «Там в торговом центре кафе есть». «Мы там посидим, потом увезем ее домой на такси. Вернем дочку до темноты, это точно». Но он поначалу возмутился, но снова посмотрел на меня. «Отвечаешь, Максим? Или как вы говорите?» «Отвечаю. А что касается другого, я подошел к нему ближе и шепнул. Не навредит он ей больше, никому больше не навредит. За это тоже отвечаю». «Это вы?» батя даша уставился на меня или я просто слышал что он пропал хотел он навредить кое кому кто привык разбираться без милиции неопределенно сказал я так что на этом все и закончилось а дашу вернем ну ладно он почесал затылок дашка че останешься с ними или домой останусь «Ладно, поехал, а то мать просила картошки привезти». А мне он сказал тише. «Надо ей хоть с кем-то видеться, а то из дома почти не выходит». Он посмотрел на меня еще раз и сел в машину. «Думаю, кредит доверия за спасение дочери у нас есть, иначе бы не оставил ее с двумя парнями. Да и я умел говорить убедительно. Ну и внешний вид у нас приличный, я все еще в пиджаке» а у Женьки новый спортивный костюм. Не какая-то шпана, а серьезные люди. «Сейчас польет», — я показал в небо. «Давайте уже, чего тут стоять?» Они пошли рядом со мной в сторону торгового центра, нового двухэтажного здания с бутиками внутри. Его недавно открыли, в этом месяце. Здание стояло в стороне от дороги, вход перед ним был заставлен машинами. Поймал себя на том, что в первую очередь думаю, чья это точка. Весь центр крошевался пивзаводом, но не кем-то одним из бригадиров, а совместно. Они разделили между собой бутики. Центр работал часов до восьми вечера, но кафе на первом этаже открыто до ночи. Хотя так долго мы сидеть не будем. — А какая у вас фирма? — спросила Даша. Женя посмотрел на меня, но я незаметно пихнул его в плечо, чтобы болтал сам. Пусть говорит, а я просто буду следить, чтобы он не сказанул чего-нибудь мрачного в своем духе. «Охранная», — обреченно сказал он. «Охраной занимаемся». «Как... как...» Даша поискала глазами и заметила темно-красную девятку на парковке. «Как вот...» «Не-не», — Женя усмехнулся. «У нас там за городом целый комбинат. Ну, не за городом, а в Краснозаводске. Скоро открывается, а мы с пацанами его охранять будем. Там сидеть на проходной, ну и следить, чтобы чего там не поперли. Женя разболтался, а мы пока вошли на первый этаж. Кафе дальше, в самом конце залов. Но, в конце концов, вся общественная жизнь в небольших городках крутилась вокруг торговых точек, так что они оба просто пошли вдоль бутиков, просто на автомате, как было принято. Я пожал плечами и пошел с ними. На всю громкость пела Алена Апина, из колонок раздавалась «Он уехал прочь на ночной электричке». В коридорчиках полно молодежи, которые просто рассматривали товар на витринах или через стеклянные стены. Кто-то пялился на технику, кто-то на одежду, кто-то на всякие безделушки. Мама, которая держала ребенка на руках, разглядывали китайскую поющую и танцующую рыбу, висящую на доске. «У нас денег нет», — сказала она на просьбу ребенка купить это. В том же отделе заливался безумным смехом красный китайский хохотун «Неваляшка», Игрушка в форме яйца, похожая на матрешку, которая хохотала, если ее толкнуть. Внутри была батарейка и динамик. У отдела с видеокассетами собралась небольшая толпа, которой разглядывали плакаты и обложки коробок с кассетами. Не для того, чтобы купить, а просто посмотреть на картинки. Причем за стеклом в одной стопке лежали кассеты, у которых просто было написано название фильма сбоку на белой ленте, а с другой — очень дорогие лицензионные, в толстых пластиковых коробках с обложками. Зато у обычных кассет часто было записано два фильма вместо одного. «У меня есть». Толстощекий пацан ткнул пальцем в заляпанное стекло, за которым была кассета с изображением Шварценеггера с красным глазом. В обе части есть. Дай переписать. Не, у тебя видик пленку жует. О, смотри, еще Mortal Kombat 2 выйдет. Вон плакат висит. А у меня дома есть, гордо сказал другой. Еще третья часть есть на кассете. Точно? Отвечаешь? «Принесешь в школу?» «Да у меня брат двоюродный ее взял, все-то не принес». Вот, смотри, пацаны, повезло ему!» Все посмотрели на счастливчика-пятиклассника, у которого был день рождения, и батя разрешил ему выбрать любой фильм. Пацан не дурак, он взял кассету, на которой был не один, а сразу два мультика «Король лев» и «Покахонтас». «Вот бы третьего Терминатора посмотреть!» мечтательно сказал Женя, отвлекаясь от рассказа про частную охрану. «Вдруг снимут?» «Да-да, снимут они», — протянул я, прекрасно помнившие, что там наснимают потом. Мимо прошли пацаны. У одного на резинке, закрепленный на пальце, болтался мягкий мячик в виде глобуса, который пацан бросал, а тот возвращался ему в руку. Несколько пацанов постарше вышли из спортивного отдела, Один гордо нес из с пружинами, который давил на ходу. Девушки столпились у отдела с косметикой и духами. Даша была вежливой, воспитанной и скромной, поэтому не кинулась разглядывать вещи, когда мы проходили мимо. Все-таки это не свидание, чтобы уламывать парня что-то купить, а просто дежурный обход бутиков со знакомыми. Но вот Женька таким воспитанием не отличался. Волк, смотри, что там есть! Он кинулся вперед, ворвавшись в толпу парней у отдела с техникой, где они рассматривали диковинку. Продавец и кто-то из его знакомых, облокотившиеся на витрину, играли на джойстиках в драку на невиданной в наших краях технике. Не мудрено, что вокруг столпились пацаны всех возрастов, от 10 до 30 лет, глядя, как на маленьком экране цветного телевизора дерутся фигуристая блондинка и мужик с головой леопарда. На телевизоре стояла серая коробка игровой консоли, в которую вставлялись не картриджи, а настоящие диски. Еще за витриной были другие диски с играми для персональных компьютеров, но эта вещь точно была не по карману большинству жителей города — Так что все эти дюк нюким «Квейк» и «Герои-2» пока оставались неизвестными для мальчишек этих мест. В стороне стояла худенькая вздыхающая девушка в ярко-зеленой спортивной куртке. Узнал сразу. Это Алена, девушка Кирилла. Я с ней поздоровался. «А Кирюха рядом?» — спросил я. «Там он». Брат был в самом центре толпы и активно подсказывал играющим, что делать дальше. Суровый усатый продавец уже злился, понимая, что, несмотря на впечатляющую демонстрацию, ни у кого из покупателей таких денег нет. «Макся, смотри, там Сони!» — Кирилл меня заметил. «Видал? Смотри, как все четко там! Лучше, чем на Сеге!» «Парни, вы тут с девушками пришли?» — напомнил я. «Пошли в кафе, Кирилл, и Алену бери с собой. Чего-нибудь поедим, посидим спокойно». Кирилл неохотно выбрался из толпы, придерживая полы моей старой джинсовой куртки, которая была для него слишком широкой. Надо бы взять его в магазин, а то чего он до сих пор донашивает мои вещи, как было принято тогда. Может, возьму его в читу с собой, если он будет не против». Женя выбрался следом, вспомнив, что не один. «Пять миллионов рублей», — сказал он, показав на витрину. «Сони, Плаусташин», — исковеркал он, посмотрев на плакат с названием. «Давай возьмем в контору». «Ага, Женя», — я оглянул на него. «Возьмем вместо Сайги. Чего нам? Или сколько ружей можно купить за пять лимонов? Зачем нам вообще ружья? Будем лучше играть сидеть». Да понял я, волк. Так я угораю. <смех> Стволы-то, конечно, для нас лучше. А у вас уже стволы есть? Обрадовался Кирилл, крикнув это так громко, что слышали все. К нам повернулось несколько голов, но скоро все вернулись к своим делам. Скоро будут, я положил ему руку на плечо. Ты чего такой высокий стал? Выше меня скоро будешь, только тощий совсем. Погнали в кафе. «Женя, ну ты чего там?» «Иду, иду!» Неохотно оторвался он от разглядывания поединка и побежал за нами. Наконец добрались до точки назначения — небольшого зала, где был приглушен свет и расставлены столы. Кафе, может быть, и не самое дорогое в городе, но точно не по карману большинству молодежи, которая собралась в этом центре. Поэтому большинство столиков пустовало. За одним сидело два быка в кожанках и спортивных штанах, которые что-то друг с другом обсуждали. На столе лежало две здоровые мобилы, на пальцах — персни, на обучьих шеях — золотые цепуры. И, что было неожиданно, оба со мной поздоровались первыми. Завел, блин, знакомых. Даже не знаю, кто это. Скорее всего, пив заводские. Ну ладно. Зато знакомые не полезут выяснять отношения, и можно спокойно посидеть в компании, а то рука до сих пор не зажила. Расселись за стол, и официант принес нам меню. «Дорого», — одними губами шепнул Кирилл, панически глядя на меня. «У меня столько нету». «Что хотите, то берите», — сказал я громче. «А в выходные на речку, на шашлыки? Если у нас все срастется завтра». Себе я взял просто кружку светлого пива и фисташки. Есть не хотелось. Заметив, что другие вместо названий блюд смотрят ценники, подсказал им, что выбрать. Салаты, отбивные, супы. Кормят неплохо, а порции хорошие. Закончив с заказами, посмотрел на всех и крепко задумался. Настолько, что это заметили. — Ты чего, волк? — тихо спросил Женя ты в себя ушел. Не обращай внимания. Можно пиво хряпнуть, если хочешь, только немного. Поглядел еще раз на него, на Кирилла, на Дашу и Алену. А ведь это все люди, которые в это лето должны были погибнуть. Даша больше месяца назад, остальные в конце лета, уже через пару недель. Нет, раз вышла с Дашей, и с остальными выйдет». Женя так и не попал на пивзавод и не получит ножом, а Кирилл уже не сядет на ту злополучную машину. А С его недругом мы скоро встретимся и поговорим на чистоту. Главное, что жизнь продолжается. Убрал с себя это хмурое выражение. Немного поговорил, потом в основном молчал, глядя на остальных. Женя после пива оживился, Даша тоже. Они там вспоминали школу и нашли общие темы. Кирилл что-то шептал своей Алене на ушко, и оба похихикивали. «Хотел же домой идти», — сказал я. «Дед-то как?» «Так к родственникам умотал, к тете Лене», — ответил Кирилл, с недоумением посмотрел на нож, который принесли вместе с отбивной, и отложил его в сторону, пользуясь только вилкой. «Они в Китай умотали, а он дом сторожит», Она еще ругалась, что ты к ним не ходишь. Все некогда, но исправлюсь. Ты сам тоже сегодня дома ночой, чтобы не оставлять пустым. И телефон под рукой держи, звони мне, мало ли». «Да кричи погромче, если что. Женя фыркнул и отставил кружку с пивом. «Я подбегу. Напротив же живу, все слышно». Судя по виду Кирилла, ему это совсем нежелательно. «Кажется, сегодня ночевать он будет не один, так что я уже туда не пойду». «Где-то часа через полтора мы все вышли. Залы уже закрывались, но толпа у витрины с техникой и играми никак не рассасывалась, хотя никто больше не играл». «Закрываемся», — сказал суровый продавец, вырубая приставку и телевизор. «Все равно не покупаете. Валите отсюда». Тогда многие продавцы были такие, не особо церемонились с покупателями. Да и часто за прилавком стояли сами хозяева, которые и закупали товар, и продавали, чтобы не платить наемному сотруднику. Тут тоже, скорее всего, такой случай. «А дай поиграть, дядя!» — нагло потребовал кто-то из расходящейся толпы. «А тебе ее подарить может?» — возмутился продавец. «Да сами возьмем!» «Чего сказал?» «Быстрее, Серый!» — крикнули из толпы. «Погнали!» Продавец наклонился вперед, но тут же получил в нос и отпрянул назад, опрокинув столик с кассовым аппаратом. Кто-то громко закричал, а сообщник ударившего лег животом на стеклянную витрину, чтобы дотянуться до приставки, но провода мешали ее утащить, а он начал их грубо дергать. Толпа уже разбежалась во все стороны. «Уведи девок и Кирюху», — сказал я Женя, пока он не кинулся в центр драки, как любил. «Без нас тут справятся». Он послушался, так что Даша с Алёной ничего и не увидели из того, что было дальше. Два воровайки в старых спортивных костюмах решили утащить дорогую игрушку. Но зря они это затеяли потому что та братва в кафе сидела там не просто так. Они ждали чего-то такого и уже прибежали на шум. Так что я толкнул уставившегося на драку Кирилла. Вдруг будут стрелять и заденут. Со спины к тому, кто пытался украсть приставку, подбежал парень в кожанке и в спортивных штанах с лампасами, схватил вора за ноги и рывком дернул на себя. Парень закричал и сначала повис, держась за витрину, Потом слетел вниз и ударился лицом о твердый пол. На выходе я оглянулся еще раз. Второго воровайку, который ударил продавца, уже вовсю метелили ногами. Братва в кожанках или спортивных костюмах повалили его на пол и пинали, очень жестко, не сдерживаясь, по голове и спине. Продавец очухался и добавлял от себя. По усам у него бежала кровь из разбитого носа. «Знаешь, сколько я за это отдал?» — с истерикой в голосе кричал он. «Знаешь? А ты, гадина такая, украсть хотел?» ч суки, позорные?» — возмущался один из братков. «Думали, не знаем про вас? Давно вас спалили, твари залетные!» Я уже вышел. Наши собрались под навесом, чтобы не заливал дождь. Женя достал сигарету, но не прикуривал. Что там?» — спросил Кирилл, стоя рядом с Аленой. «Пив заводские разборки», — я показал на стоянку такси. «Кирюха, ты тоже не пешком иди. Езжай на машине, я дам денег». Усадил их с Аленой в одну машину, заплатив таксисту. Благо, поездка в частный сектор в такое время всегда стоила 40 тысяч. Сам с Женей и Дашей сел в другую. В машине немного задумался про завтрашнюю встречу с Ремезовым, что там может быть, и ни на что внимания не обращал. Куда теперь, Волк? спросил Женя, когда Даша зашла к себе. Я же за тобой присматриваю, забыл? Кто мне, может, съезжу, гляну, где она там подработку нашла. Можешь идти, брат, отдыхай, я только на такси буду. Если что, ты сегодня больше не пей. «Завтра с утра навстречу поедем». «Я же не Слава», — с усмешкой сказал он. «Ему я тоже сказал не пить. С собой возьмем, мало ли. А он теперь точно с нами». «Без базара. После такого он с нами навсегда», — Женя кивнул. «Ладно, тогда домой рвану, раз не нужен. Звони вечерком, когда дома будешь». Магазинчик, где решила подработать Тамара, был совсем рядом с ее домом, буквально в ста метрах. Это круглосуточный продуктовый, где еще продавали подозрительно дешевую водку. Но девушка в ночь не работала, там были другие сменщицы. Просто вечером они не справлялись в одиночку, ведь магазин был в удачном месте, и многие покупатели заходили сюда после работы поэтому смену усиливали, чтобы успеть продать больше. «О, Макс!» — Тамара обрадовалась, увидев меня. Уже спокойно стало. Она протерла витрину с колбасами мягкой белой тряпкой. А то днем даже сесть было некогда. «Скоро домой?» — спросил я. «Через полчаса. Говорю же, не до темноты работаю, а то идти страшно. У тебя-то хоть переживает за тебя?» — буркнула другая продавщица, сорокалетняя женщина с ярко накрашенными веками. — Я своего-то прошу хоть раз встретить, а ему хоть бы что. — Водку расставила, Тома? — Да. Тамара показала на полке. На одной стояли только бутылки с портретом Жириновского в кепке. — Никто не наезжает? — спросил я. — А кто тут наедет? — вторая продавщица лопнула пузыри жвачки. Тут братва приезжает сразу чуть чего. Даже алкаши не буянят, побаиваются». Едва она сказала это, как в зал вошли два короткостриженных крепких парня в спортивных костюмах, которые смерили меня подозрительными взглядами, но поздоровались со мной. Потом взяли блок сигарет и ушли. Не заплатили, но так, похоже, и было принято, потому что продавщица ничего не сказала. «А завтра я отдыхаю», — тихо сказала Тамара с легкой улыбкой. «У меня рабочий день, но говорил про выходные, надеюсь, удастся вырваться. Завтра выясним точно». Проводил ее до дома, поздоровался с бабушкой, а там и, пока пили чай, решил пригласить Тому к себе на сегодня. А утром надел пиджак, новую рубашку, Увез Тамару на такси домой, но сам поехал не в контору, а в управу ФСБ, где у нас была назначена встреча с подполковником Ремезовым. Парни уже стояли у крыльца, но курил только Леня. Все в пиджаках, у Лени еще перстень и цепочка. Женя потирал шею под воротом черной рубашки. Было не жарко, но он чего-то волновался и вспотел. О Славе будто плевать, впрочем, как и всегда. «Ну что, парни?» — я поздоровался со всеми за руку. Мою пораненную граблю они сжимали осторожно, чтобы не повредить. «Погнали дальше разбираться, чего это Ремезов сам приехал?» «Погнали!» — нестройно сказали остальные.